Прошло полгода, в течение которых Юджин тянул лямку в газете, и вот опять, как прежде на железной дороге, им овладело беспокойство. И, наконец, наступил момент, когда он почувствовал, что больше ни одной минуты не выдержит такой жизни. Жалования ему повысили, сперва до 35, а затем до 50 долларов, но работа казалась до ужаса скучной и с точки зрения искусства насквозь фальшивой. Единственные ощутимые ее результаты заключались в том, что впервые в жизни он получал твердый, хотя и скромный оклад, которого вполне хватало на жизнь, да еще в том, что голова его была всегда занята мыслями о работе, и на размышления о себе не оставалось времени. Он работал в огромной комнате с людьми, наделенными чрезвычайно острым чувством юмора, предприимчивыми и смело предъявлявшими к жизни свои требования. Они, так же, как и Юджин, мечтали о роскоши и богатстве, с той лишь разницей, что у них было больше веры в себя и зачастую больше той уравновешенности, которую дает идеальное здоровье. Вначале они готовы были заподозрить Юджина в зазнайстве, но постепенно полюбили его все без исключения. У него была такая подкупающая улыбка, и он больше, чем кто-либо, умел ценить шутку, а это привлекало к нему всякого, кто мог рассказать хороший анекдот. «Это надо рассказать Витле». То и дело слышалось в редакции, и Юджин постоянно кого-нибудь выслушивал. Он приходил домой завтракать то с одним, то с другим приятелем, а то и сразу с тремя или четырьмя, и скоро у Анжелы появилась обязанность дважды, а иногда и трижды в неделю принимать у себя друзей Юджина. Она часто протестовала, и из-за этого происходили ссоры, так как у них не было горничной, и она считала, что Юджин перегружает этими приемами их скромный бюджет. Она хотела, чтобы гости приходили, как принято, по уговору и приглашению. Но все чаще случалось так, что Юджин, придя домой, весело кричал ей с порога, что с ним Ирвинг Нелсон или Генри Хейр или Джордж Бирс. И только потом, получив минуту, нервно спрашивал «Ничего, что я их привел». Анжела в таких случаях отвечала «Ну, конечно, милости прошу», но лишь в присутствии гостей. Когда же они оставались одни, следовали упреки, слезы и категорические заявления, что она этого не потерпит. «Ну ладно, я больше не буду», — виноватым голосом говорил Юджин. «Я просто забыл». Однако он хотел, чтобы Анжела наняла горничную и позволила ему приглашать кого угодно. Ему было так приятно сознание, что он снова живет в кругу друзей и что их становится все больше. Когда Юджину окончательно надоело низкооплачиваемая работа в Уорлде, он узнал об одном деле, обещавшем гораздо большие возможности в смысле карьеры. Ему не раз приходилось слышать то от одного, то от другого знакомого, какую роль начинает играть искусство в области рекламы. Он прочел несколько статей на эту тему в каком-то второстепенном журнале и время от времени видел любопытные и подчас прекрасно выполненные серии реклам, которые разные фирмы одна за другой стали помещать в периодических изданиях с целью более широкого распространения какого-нибудь продукта. Разглядывая их, Юджин думал, что мог бы создать хорошую серию реклам на любую тему. и задавался вопросом, кто этим ведает. Однажды вечером, возвращаясь с работы вместе с Бенедиктом, он заговорил с ним об этом. «Видите ли, насколько мне известно, — сказал Бенедикт, — это дело с огромным будущим. В Чикаго есть некий Салджерян, американский сириец, то есть отец его был сирийцем, а сам он родился здесь. Так вот, он создал колоссальное предприятие, снабжая крупные корпорации художественной рекламой. Он выпустил, например, знаменитую серию «Молли Мэггайр», рекламирующую жидкость для выведения пятен. Не думаю, чтобы он сам непосредственно что-нибудь делал. Он приглашает для этой цели художников, и, как я понимаю, на него работают наши крупнейшие силы. Он берет за такую рекламу большие деньги. Этим делом занимаются также и некоторые рекламные агентства. Одно из них я знаю. Компания «Саммерфилд» создала у себя специально для этой цели большой художественный отдел — Там постоянно работает от 15 до 18 художников, а иногда и больше. По-моему, есть очень удачные работы. Помните, например, серию реклам «Корно»?» Бенедикт имел в виду пищевой продукт, который некая фирма рекомендовала американцам к завтраку. Она поместила в печати одну за другой 10 прекрасно выполненных и остроумных картинок. «Помню», — ответил Юджин. «Ну вот они как раз и выпущены компанией «Саммерфилд».